Глава пятнадцатая. Договориться в плохом смысле этого слова: Женственность это умение женщины скрывать своего внутреннего ВДВшника. Итак, мы наедине. Говори. Лифан хмуро обвел взглядом мощенную дорожку, по которой я неспешно его тащила, мило улыбаясь мимо проходящим адептом, и тяжело вздохнул. На нас лег звуконепроницаемый купол. Меня прислал отец. За тобой. Честно, я не ожидала. Нет, мне, конечно, хотелось прямоты. Но я даже не рассчитывала на такую откровенность. Удивленно хлопнув ресницами, запнулась на ровном месте. Что? Принц драконов, даже не подозревая об истинной причине моего шока, скривился, повторяя. «Алан Рагмар признал в тебе свою истинную. Он и совет не понимают. Почему ты этого не почувствовала? И тем не менее, это уже не важно. «Насколько? Неважно. Меня силы отправят к гарем?» Лифан крепко стиснул челюсть и устремляя взгляд куда-то вперед. Парню явно не нравилась возложенная его отцом миссия. Страшно не нравилась. Некоторое время мы стояли. Я опялись на мрачного принца, Лифан с бешеным взглядом вход в парковую аллею, где мерцал портал под присмотром двух стражей Академии. Когда мое терпение уже было готово лопнуть, парень резко повернулся ко мне. Ты прямо сейчас можешь потребовать от меня любую услугу. Только скажи. Сказать что? У Рагмара дернулась века. Прикажи спрятать тебя. Увести на другой край света, найти убежище. Заставить твою сирену выдрать из тебя и постать моей матери. Я сделаю все, чтобы нарушить прямой приказ своего повелителя. Только попроси. Моё тесенечко, как сказала бы Леся. Прикусив губу, едва сдерживала себя от улыбки. «Какой же ты хороший, оказывается!» «Я давно мечтаю насолить отцу», — дополнил свое предложение Дракоша, называя истинную причину своего волонтерского поступка. «Да и конкурент на трон мне не нужен. Не хотелось бы вредить твоему будущему ребенку. «Фальстарт. Такой же подонок, как и его отец. Только честный. Но все равно подонок». Хмыкнув, качнула головой, прежде чем продолжить путь. «Успокойся, дорогой. Никого я рожать твоему отцу не собираюсь». Ни ему, ни какому другому дракону, чтоб вас всех моль пробила. Весьма сомнительная угроза. Ежики покусали? Из той же оперы. Лифан усмехнулся с годинкой улыбкой, наконец становясь самим собой. Ты, я вижу, такая же массовик-затейница, как и твоя сестрица? Не зубаскаль, отрезала грубо. Я костьми лягу, а своего ежана таскаю на вашу братью. Ты у меня еще пощады просить будешь. «За отца? Это вряд ли». Мы подошли к порталу, и Лефан еле успел перехватить меня за локоть, не позволяя переместиться за грань перехода. «Требуй просьбу сейчас. На той стороне тебя уже давно ждут. И это не олухи отца, а мой отряд. Черный коготь никогда не упускает свою цель». «Пошел ты! И твой черный коготь. Мы еще посмотрим, кто кого упустит». Выдернув руку, оттолкнула принца дракона с кривой улыбкой на губах. «До встречи!» а желание я озвучу, когда придет время. Чао!» Мрачное обещание всех бед на мою голову отчетливо светилось в глазах Лифана Рагмара. Это последнее, что я запомнила, прежде чем выскочить на уличную площадь студенческого городка. «Всего трое?» — оценил я приближающихся ко мне мужчин в балахонах. Эти драконы резко отличались от предыдущих громил. Высокие, но достаточно худые и поджарые, чтобы называться накачанными силачами. И тем не менее, именно от этой троицы веяло ощутимой угрозой. Сместившись вправо, пропустила момент, когда Лифан появился из портала следом за мной. Не согласилась. Устало расставил все точки над «и» наследник Рагмара, пренебрежительно махнув рукой в мою сторону. Следуем плану «Б». «Плану идите все нахрен! Следуй! А мне пора!» Без дальнейшего словоблудия достала портальную сферу, которыми я запаслась у потрясающей ученый Евырилк и разбила шар себе под ноги. Естественно, никто не успел достигнуть цели. «Никогда-никогда!» — перекрикивала лифана оглядывая Флос, столицу империи драконов, фениксов и остальных высокомерных рас, любящих задирать носы выше планки собственной значимости. «Щелчок по этому самому носу кое-кому не повредит. Теперь посмотрим, как быстро вы меня найдете в своем же городе». Лютая радость отразилась на моем лице, когда я, вышагивая между стройным рядом эльфов, приблизилась к самой дорогой гостинице столицы Цароса, где мне довелось побывать еще в детстве. «Ребята, таких массовиков-затейников, как я, ваш гарем еще не видел».